Голова одиннадцатая. Ровно в восемь Марианна стояла у высокой массивной двери с чёрной табличкой, на которой каллиграфическим почерком было выведено «Профессор Эдвард Фоско». Марианна постучала. До неё долетели звуки классической музыки, но ответа не последовало. Она постучала сильнее. На этот раз издалека откликнулся приглушённый мужской голос. «Не заперто, идите наверх! Глубоко вдохнув, Марианна набралась храбрости и шагнула внутрь. Перед ней предстала старая узкая деревянная лестница. От времени ступеньки покосились, и взбираться по ним пришлось с осторожностью. Здесь музыка звучала отчетливей, какой-то псалом на латыни, который Марианна уже слышала, но не помнила где. Песнопение, хотя и красивое, но исполненное мрачного предчувствия, казалось траурным. Звуки пульсировали, и сердце Марианны тревожно билось в такт. Дверь наверху была приоткрыта. Марианна вошла. Первое, что бросилось ей в глаза в коридоре — огромный готический крест на стене. Искусно сделанный из тёмного дерева, украшенный тонкой изысканной резьбой, он, тем не менее, производил гнетущее впечатление. Возможно, из-за своих размеров. Торопливо пройдя мимо, Марианна попала в гостиную. В ней царил зловещий полумрак. Единственным освещением служили расставленные тут и там оплывшие огарки свечей. Их дымок смешивался с удушливым дымом чадящих благовоний и заполнял всю комнату, чего ее еще сложнее было рассмотреть. Когда глаза привыкли к темноте, Марианна разглядела, что находится в большом помещении с несколькими дверями. Окно выходило во внутренний дворик. По стенам висели картины. На полках теснились книги. Обои с изображением зелёной листвы на чёрном фоне произвели на Марианну неприятные впечатления. Ей померещилось, что она в джунглях. Повсюду были расставлены разнообразные статуэтки и безделушки. На каминной полке тускло белел человеческий череп. На кофейном столике красовалась небольшая фигурка древнегреческого бога Панна, лохматого с козлиным хвостом, рогами и копытами, сжимавшего винный бурдюк а возле него лежала сосновая шишка. Ощутив на себе чей-то взгляд, Марианна обернулась. Позади стоял Эдвард Фоска. Марианна не заметила, как тот подошёл. Возможно, он всё это время был там и наблюдал за ней из темноты. «Добрый вечер», — произнёс Фоско. Его тёмные глаза и зубы сверкали в переливчатом блеске свечей, а волосы небрежно спадали на плечи. Он выглядел очень привлекательно в чёрном пиджаке и белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой. Марианна это отметила и сама на себя рассердилась за такие мысли. «Не знала, что мы идём в ресторан», — подала она голос. «А мы не идём. Но вы одеты?» «Ага, вот вы о чём». Фоск оглядел собственный костюм и улыбнулся. Возможность поужинать с такой красивой девушкой выпадает нечасто, и я решил принарядиться. «Позвольте, я налью вам шампанского?» Не дожидаясь ответа, он достал из серебристого ведра со льдом початую бутылку и, наполнив два бокала, вручил один Марианне. «Спасибо». Оценивающе посмотрев на нее, Эдвард Фоско предложил тост. «За нас?» Марианна молча отпила пенящегося шампанского. Надеясь, что алкоголь поможет немного расслабиться, сделала ещё один глоток. На первом этаже раздался стук в дверь. «А вот и Грег», — прокомментировал Фоско. «Грег?» — он из ресторана. Послышались быстрые шаги, и в комнате возник проворный официант Грегори в жилете и галстуке. В одной руке он держал термосумку с подогревом, а в другой — сумку-холодильник. «Добрый вечер, мисс». Поздоровался Грегори с Марианной и повернулся к профессору. «Я накрою на стол?» «Да, спасибо», — Фоска кивнул. «Проходите в столовую и подготовьте всё. А дальше я сам». «Хорошо, сэр». И официант исчез в соседней комнате. Марианна изумленно взглянула на Фоску. Тот улыбнулся. «К сожалению, повар из меня так себе. Я подумал, не стоит идти в ресторан, потому что там будет слишком людно». Лучше пусть ресторан сам придёт сюда. — Как вы уговорили официанта? — С помощью щедрых чаевых. Насколько щедрых, не скажу, это секрет, хотя их сумма вам польстила бы. — Вы очень любезны, профессор. Не стоило так утруждаться. Я ничуть не утруждался. Напротив, это доставило мне удовольствие. И, пожалуйста, Мариан, назовите меня просто Эдвард. Он снова улыбнулся. От затянувшейся паузы Марианне стало несколько неуютно, и она отвернулась. Её взгляд упал на лежащую на кофейном столике сосновую шишку. «Что это?» Фоско повернулся в ту же сторону. «Шишка?» «Да так, ерунда. Держу её на память о доме, а что?» «Если не ошибаюсь, вы показывали изображение такой же шишки на слайде во время лекции об элевсинских мистериях». Фоско кивнул. «Да, так и есть». «Всем приобщившимся к культу при входе в храм вручали по сосновой шишке». «Ясно. А зачем она им?» «Ну, дело было не в шишке как таковой, а в том, что она символизировала». «А что она символизировала?» Фоска с улыбкой посмотрела на Марианну. «В шишке есть семена. Так же и в людях. Семена — это души, заключённые в тела. Шишки должны были заставить новообращённых об этом задуматься» заглянуть в себя и найти собственную душу. Он взял со столика шишку и протянул Марианне. «Возьмите, это подарок». Марианна замотала головой. «Нет, спасибо, мне не надо». Её слова прозвучали резче, чем она рассчитывала. «Вот как?» — пробормотал Фоско, возвращая шишку на место. Судя по всему, реакция Марианны его слегка озадачила. Вновь возникла пауза. Секунды позже из-за двери появился Грег. — Всё готово, сэр. Стол накрыт, пудинг в холодильнике. — Спасибо. — Хорошего вечера! — официант кивнул Марианне и вышел из комнаты. Послышались шаги по лестнице, внизу хлопнула дверь, и Марианна с Фоской остались одни. Пауза переросла в напряжённое молчание. По крайней мере, с точки зрения Марианны. Вполне вероятно, Фоска никакого напряжения не ощущал. Невозможно было угадать его мысли и чувства, понять, что скрывается за его невозмутимостью и безупречными манерами. Профессор жестом пригласил даму в столовую. Пойдемте.